Глава 27 а е д ещё герцог был невероятно романтичен. В этом я убеждалась прямо сейчас, сидя на растеленном покрывале, прямо на выступе перед водопадом, когда герцог подливал мне лёгкое розовое вино с приятно щекочущими горло пузырьками. Я не любитель романтики, честно. Сердечки, свечки, лепестки роз и прочая атрибутика обычно вызывали стойкую аллергию, Но не в случае с этим свиданием. Здесь все было к месту. И мягкое покрывало, и вино с фруктами, и зажженные декоративные свечи, окруженные магическими защитными колпаками. И даже герцог в красивом белом костюме смотрелся вполне гармонично. Я порадовалась, что не стала упрямиться и надела подаренное его светлостью платье. Можно было сидеть и наслаждаться. Но только одно не давало мне покоя. «Почему шума водопада не слышно вашу светлость, а брызги не долетают до нас?» Не выдержала я, перебивая герцога, который расхваливал богатый вкус вина. «Магический барьер?» — пожал герцог плечами. «И леди Крис, ради бога, называй меня по имени». «Нет уж, я решительно отвергла предложение. Даже не просите». Герцог смотрел укоризненно и жалобно, но у меня на такие взгляды уже давно был иммунитет. «Тогда... тогда давай пари», — вдруг предложил он. Если я выиграю, то ты станешь называть меня по имени, а если ты, то сможешь называть меня официально. Неофициально, как захочу, заявила я, потянувшись за персиком. А а как хочешь, уточнил герцог, не спуская с меня подозрительного взгляда. И правильно подозревал, давно пора придумать ему какое-нибудь прозвище. Не все же ему меня с Уитмаром подкалывать. Кстати, с Уитмаром... и надо бы посоветоваться, идея в голову пришла, а п р о з в и щ е нет. «Пока не придумала», — ответила я, — «а какой будет пари?» «Пока не придумал», — передразнил меня герцог. «И вообще, Леди Крис, как тебе это место?» «Чудесное», — искренне ответила я, «я даже не думала, что в герцогстве есть что-то подобное». «А мы не в герцогстве», — хмыкнул его светлость. Мы на границе с Южным Королевством, только тут есть такие места. И попасть сюда можно исключительно прямым индивидуальным порталом. Магические защитные колпаки, прямой телепорт, магический барьер. Где же я это встречала? «Стойте!» — рявкнула я. В моей голове закрутились шестеренки. Я вспомнила последний финансовый отчет и отставила бокал с вином подальше — боялась, что не удержусь и кину его в герцога». «Что такое?» — встревожился герцог. «Вино отравлено? Кто-то укусил, так и знал, что нельзя доверять этой магической службе по вытравливанию насекомых». «Скажите честно, ваша светлость, вы больны?» — спросила я. «Чем?» «Транжирством». «Так вот, почему вы не стали мне объяснять, откуда у нас за прошлую неделю появился раздел с экстренными расходами. Я себе всю голову сломала, а вы...» «А что я?» — возмутился герцог. «Я богатый человек. Имею право устроить девушке, которая мне нравится, хорошее свидание». «Но не стоимостью в половину вашего поместья», — с ужасом прошептала я. «Почему бы и нет? Леди Крис, пей вино. Разве оно невкусное?» Вкусное. Вино, которое обошлось герцогу в мою годовую зарплату, а получала я немало, не могло быть невкусным. Просто не имела на это права. Я взяла бокал, сделала глоток, а потом сказала. «Надеюсь, ваша светлость, вы вычтете из моей зарплаты хотя бы половину стоимости нашего свидания. Ваша шутка зашла слишком далеко. Боже, никогда бы не подумала, что ко всем вашим недостаткам добавится еще и транжирство». «Я не подумаю». «Лучше я буду транжирой в твоих глазах, чем с крягой», — разозлился вдруг герцог. «И какая шутка? Ты думаешь, что наше свидание — это шутка? Или что ты под этим подразумеваешь, леди Крис? Может, мое отношение к тебе? Я не стал бы делать предложение в шутку». «А что? От большой внезапно вспыхнувшей любви вы предложили мне выйти замуж?» — парировала я, о с т а в л я я бокал ы поднимаясь. Вечер резко прекратил быть приятным и расслабляющим. «Нет, конечно», — «Как и ты на свидание согласилась не ради теплых и романтических чувств ко мне, хотя я искренне стараюсь, чтобы они у тебя появились, но, как я уже понял, мои старания тебя только смешат». Герцог говорил эмоционально, но свою злость сдерживал. «Почему?» — горько спросила я. «Почему вы это делаете?» «Потому что ты мне нравишься», — сказал герцог, отставляя вино и вставая. «Что ты так смотришь?» не веришь?» «Не верю. Не стала о т р и т ь я. Сколько лет работаю, и ни малейшего намека на симпатию, на какие-то чувства. Да, у меня не так много опыта в отношениях, но я не столь глупа, чтобы не понять, когда нравлюсь мужчине». «Ну и зря», — сказал герцог, вмиг оказавшись рядом со мной. Его лицо было близко-близко к моему. Красивое, почти идеальное, непривычно серьезное без ухмылки. Я чувствовала чужое дыхание на своей щеке, чувствовала, как сильные руки аккуратно держат меня за предплечье. Неужели поцелует? Я замерла испуганным кроликом, лишь смотрела на герцога, не отрываясь, пока глаза не начали слезиться. Но герцог лишь неловко мазнул своими губами по моей щеке, едва ощутимо, почти нереально, и отстранился, позволив себе напоследок ласково пальцами погладить мою шею. «Не пугайся, леди Крис. Неужели ты думаешь...» что я могу поцеловать без разрешения. Нет, конечно, могу. Кого угодно могу. Но не тебя. Понимаешь? Герцог все еще был поразительно серьезным. Не шалопай, не улыбчивый гений, но мужчина. И я почувствовала, как мое сердце начинает против воли биться быстрее. Я мотнула головой, вырываясь из этой иллюзии, и отступила на пару шагов, увеличивая расстояние между нами. Я все еще не верю. На чистом упрямстве повторила я. То, что герцог сдержался и не поцеловал меня, говорил о многом. Поцелуй для него ничего не значил, но значил для меня, а потому он не хотел забирать у меня что-то значимое без разрешения. И зря. Но у меня еще есть время тебя переубедить. Рассмеялся герцог, возвращаясь к своему привычному шутливому образу. «Ты впрямь мне нравишься». «И когда вы пришли к такому выводу, ваша светлость?» Ядовито спросила я. Взять себя в руки оказалось труднее, чем я рассчитывала. Но я смогла. Смогла смотреть холодно, но не растерянно. И это уже было маленькой победой над этим чертовым шутником. «Недавно, совсем недавно, я понял», — улыбнулся герцог. «Просто кто, как не ты, леди Крис, знает, какой я т у г о д у м Неудивительно, что до меня так долго доходило?» з л о с т и и обиды схлынули, оставляя желание побыть в одиночестве и все обдумать. Да уж, на герцога и впрямь трудно обижаться. Что, леди Крис, и с п о р т и л я свидание, да? Скорее, мы оба, но середина была идеальна, пока я не поняла, сколько финансов было потрачено. Хмыкнула я, потом добавила. Спасибо, мне приятно. Герцог и впрямь старался, а о том, нравлюсь я ему или нет, буду размышлять позже». герцог ловко собрал все вещи и упаковал их в бездонный мешок не остав л я т ь же в таком красивом месте мусор что же леди крис возвращаемся сказал герцог протягивая мне руку я без раздумий схватила его ладонь и зажмурилась переход через портал с открытыми глазами легко вызвал дезориентацию и даже тошноту миг и мы стоим в гостиной о уже вернулись быстро вы воскликнул уидмар вскакивая с кресла А у меня для вас новости. Его Величество Фредерико уже здесь.